Калымажный переулок. Переулок назван по находившемуся здесь в 16 веке царскому калымажному двору, стоявшему на месте современного музея извозитных искусств. Калымажный двор назывался потому, что в нём стояли царские экипажи, из которых главной была калымага, нечто похожее на польскую убричку и карету вместе. Здесь же находились и конюшни В глубокую старину у предков наших до лета были только телеги, а для зимы — сани. Потом вошли в употребление колымага и вазок, но в них ездили только царь и придворный. Запрягали в эти экипажи по шесть, по восемь лошадей. Чтобы иметь понятие о тогдашних вазках, достаточно описать вазок, подаренный царем Борисом Годуновым, ехавшему в Москву жениху дочери его, датскому принцу Иоанну. Вазок везли шесть лошадей серых. Шли на них червчатые, у воску железо посребрено, покрыт лаколазориум сафьяном, а в нем обито камкой пестры, подушки в нем лазоревые и червчатые, а по сторонам писан золотом и разными красками, колеса и дышло крашены. Некоторые иностранные государи присылали нашим царям в подарок экипажа, Английская королева Елизавета прислала Борису Годунову карету, обитую бархатом. В замечает молодоจักร карета, в которой в 1606 году въезжала в Москву невеста лже Дмитрия Марина Мнишек. Снаружи карета была обита алым сукном, а внутри красным бархатом. Подошки были порчёны унизной жемчугом. Так ценный экипаж этот был запряжён 12 чубарами лошадьми. Так искусно подобраны, что, несмотря на пестроту шерсти, их нельзя было отличить одну от другой. Впоследствии предки наши обзавелись каретами, стали роскошничать в своих блестящих выездах по городу, кое-где дошли до безобразного величия. Тогда царь Фёдор Алексеевич, заметив беспорядок в экипажах, в 1682 году отдал приказы. С сего времени впредь боярам и окольничим и умным людям ездить в город или кто куда похочет в летнее время в каретах а в зимнее в санях на двух лошадях боярам же в праздничные дни ездить в каретах и в санях на четырёх лошадях где доведётся им быть на сговорах и на свадьбах им ездить на шести лошадях спальником же стольником стряпчим и дворянам ездить в зимнее время в санях на одной лошади а в летнее верхами В каретах и в санях на двух лошадях вам никому не ездить. При Петре I большую частью ездили в однокоolkах, а наёмных корет почти не было. При кончине Петра в Петербурге оказалось лишь только одна карета. После Петра некоторые из вельмож снова начали щеголять каретами пажами. Из-за границы было много привезено корет, которые послужили образцами для нынешних писал Иван Кондратьев. Образцы старинных колымак и восков можно сегодня увидеть в оружейной палате. В 1830-х годах колымажный двор был снесен, и на его месте устроили открытый манеж для обучения верховой езде. Затем здесь была пересыльная тюрьма. В 1870-х, в 1880-х годах, после того, как пересыльную тюрьму перевели в Бутырки, колымажный двор снова стал служить площадью для верховой езды. Наконец она оказалась пустующей землёй. Тогда Московский университет предпринял энергичные меры для получения этой земли под постройку музея изящных искусств. В 18-19 веках переулок имел разные названия: Конюшенная улица, Калмажный переулок, затем Лукинский по церкви апостола Иоанна Евангелиста Луки, разобранный в 1816 году. И наконец Антипиевский по церкви святого Антипии, что у Колымажного двора. В 1962 году Антипьевский переулок был переименован в улицу маршала Советского Союза Шапошникова, бывшего полковника царской армии, а в 1918 году перешедшего на службу к большевикам. Борис Михайлович Шапошников в 1882-1945 год позднее стал видным советским военным теоретиком, уцелевшим в период репрессии 30-х годов. Во время Великой Отечественной войны служил начальником генерального штаба Красной армии, заработал авторитет порядочного, уважающего подчиненных военачальников. Одно из немногих имен, незапятных участием в довоенных репрессиях. С 1992 года переулок носит современные названия.